Глава 8 Вересова. «Ну и куда теперь?» — спросил Петька. «Надо спросить, как попасть в Вересова», — ответила Даша. И тут же подошла к молодой, хорошо одетой женщине, которая что-то искала в своей сумочке. «Извините, вы не скажете, как попасть в Вересова?» «О, это вам надо еще на автобусе ехать. Две остановки». «А пешком?» — далеко, — поинтересовался подошедший Петька. «Пешком?» «Ну, километры три. Спасибо. А где автобус останавливается?» – спросила Даша. Она поняла, что терять время на пешеходные прогулки они не имеют права. Женщина показала им, где остановка, и ушла, изящно помахивая сумочкой. «Чем автобуса дожидаться, может, лучше пешочком рванем?» – предложил Петька. «Как ты не понимаешь, нам нельзя терять ни минуты!» – закричала Даша. «К Денису своему ненаглядному спешишь!» Ядовито произнес Петька. Дурак. Ладно, не ругайтесь, примирительно сказал Стас. Сейчас не время. Но тут подкатил автобус, и вопрос решился сам собой. И вот они уже стоят у столбика, на котором прикреплена табличка Д.П. Вересова. Ну и задачка у нас – облазить все дома так, чтобы никто не заметил, вздохнул Петька. Не все, а только которые из красного кирпича, — поправила его Даша. — Уже легче. Ладно, пошли, — сказал Стас. Действительно, каждая минута на счету. — Да, вам хорошо, а я должен переть этот дурацкий ящик с инструментами, — конючил Петька. Бедненький Петрушечка совсем ослабел, — насмешничала Даша. — Устал мой маленький, давай я понесу. — Еще чего, — обиженно шмыгнул носом Петька. — Совсем от своего Дениса сдурело. — «Петро, похоже, от Дениса ты сдурел», — заметил Стас. «Что ты за мужик, если от такого чемоданчика гнешься?» «Ничего, я не гнусь», — возмутился Петька. «Смотрите», — воскликнула Даша, — «кирпичный дом». В самом деле, в ряду других обычных подмосковных домов красовался новый особняк из красного кирпича, трехэтажный и какой-то очень тут неуместный. Видимо, его построили совсем недавно — На участке еще валялся строительный мусор. «Как бы нам его сзади обойти?» задумался Стас. «Да, задачка не из легких», подхватил Петька. «Знаете что, вы отойдите, а я одна пойду туда». «И что? Зайду на участок и что-нибудь спрошу». «Что?» один голос крикнули Петька и Стас. «Еще не знаю, само придумается». «А если там злая собака?» предположил Петька. «Была бы собака, Она бы уже тут бегала и брехала, ответила Даша и решительно толкнула калитку. «Лаврия, а вдруг там бультерьер?» «Замолчи, дурак», – отдернул его Стас. Даша смело шла по посыпанной гравием новенькой дорожке, но на самом деле сердце билось у нее где-то в горле. Ей было страшно, и чем ближе к дому, тем страшнее. Но ни одной живой души, ни человечей, ни собачьей, Ей не попалось. Тогда она двинулась в обход дома. Вот было бы здорово, если бы это был тот самый дом. Тогда, может быть, ей удалось бы поговорить с Денисом. Но нет. Не только синей тряпки в окне подвала не было, но не было даже самих подвальных окон. Убедившись в этом, она бегом бросилась назад. «Ну что?» «Ничего, это не тот дом», – выдохнула Даша. «Жаль. А я-то думал», – проговорил Петька. Индюк тоже думал, тихо заметила Даша. Даш, не груби, одернул ее Стас. Я понимаю, ты, наверное, переволновалась. А ты как думал, буркнула Даша. Ладно, пошли дальше. На этой улице поселка больше красных кирпичных домов не было. И на следующей тоже. А вот на третьей им сразу бросился в глаза красивый одноэтажный дом, очень причудливо построенный, длинный, с какими-то, словно бы небрежно, налепленными верандами. «Ну и дом! Сроду таких не видел!» – заявил Петька. «Идиотский!» «Нет, не скажи. Интересный дом!» – не согласился с ним Стас. «Мне он нравится, он уютный!» «Вообще-то да!» – сказала Даша. «Мне кажется, в таком доме не могут держать заложника. Он какой-то добрый!» «Вот дает!» – присвистнул Петька. «Добрый! Ну ты, лавре и скажешь!» «Но главное все-таки увидеть этот дом сзади», – напомнила Даша. «Кажется, к нему можно подобраться. Обойдем ряд домов, а за ними, по-моему, поле». Действительно, за домами расстилалось большое поле. Они подобрались к забору странного дома, обнаружили калитку. «Теперь я пойду», – вызвался Петька. «Ждите меня». Он открыл калитку. «Эй, вы что тут делаете?» – раздался вдруг чей-то голос. К ним приближался пожилой мужчина с красивой седой бородкой. В руках мужчины были удочка и ведерко, где плескались три какие-то рыбки. «Здравствуйте!» – вежливо произнес Стас. «Вы к кому?» – поинтересовался мужчина, подходя к калитке. «Да, собственно, никому!» – начал Стас. «Мы, видите ли, готовим очерк для молодежного журнала». Даша и Петька очумело уставились на него. «Что он такое плетет?» очерк для молодежного журнала «А...» «Так о чем же?» – насмешливо спросил мужчина. «О новой архитектуре Подмосковья, а точнее о строительстве домов из красного кирпича. Нам заказал его один кирпичный завод в целях рекламы», – вдохновенно врал Стас. «А почему вы через заднюю калитку идете, и почему этот очерк поручили столь юным созданием?» «Ну, видите ли, поручили это мне, я готовлюсь поступать на журфак». «А это моя сестра и младший брат, они мне помогают, у них же каникулы», очень мило и вежливо, объяснил Стас. «А что касается калитки, мы просто никого не увидели на участке и подумали, может кто-то есть в огороде». «Что ж, объяснение здравое», заключил мужчина. «А что бы вы хотели узнать о доме?» «Так это ваш дом?» – обрадовался Петька. «Да, представьте себе мой, и я могу вам немало рассказать о нем», «Проходите, проходите, ребятки. Я вам все подробно расскажу». Он пропустил их вперед, закрыл калитку. «Вот сюда, по тропочке». Даша быстро оглядела дом сзади. Подвальное окно там имелось, но синей тряпки не было. «Опять не то», — подумала она. «Не мог Стас что-нибудь попроще выдумать. Теперь они черт знает, сколько времени потеряют. Но делать нечего. слова не воробей». Они вошли в дом через заднюю дверь, И хозяин каким-то извилистым коридорчиком провел их на террасу. Там стоял большой стол и красивые плетеные стулья. «Садитесь, садитесь, ребятки. Пить хотите?» «Хотим!» – хором ответили они. «Но у меня только минералка. Сойдет?» «Если холодная, сойдет!» – ответил Петька. Хозяин принес двухлитровую бутылку ясногорской и четыре стакана. Потом подумал и добавил еще вазочку с солеными орешками. «Угощайтесь!» Он налил себе стакан воды и стал медленно пить, из подлобья оглядывая ребят, а те с наслаждением дули вкусную пузыристую воду. «Кайф!» – сказал Петька и бросил в рот несколько орешков. «Нос, друзья мои, вы тут подождите минутку, мне позвонить надо, а потом я в вашем распоряжении. Все покажу, все расскажу. Надо ведь помогать молодому поколению». Даша почему-то этот разговор не понравился, и когда хозяин ушел в комнату и плотно прикрыл за собою дверь, она мигом вскочила из-за стола и бросилась в сад под окно. Рамы в окнах были новомодные, такие Даша видела в Германии, без створок, сплошное стекло. Его можно было открывать как угодно. Окно было чуть приоткрыто, и до девочки донесся несколько приглушенный голос хозяина. «Милиция, скорее приезжайте», на Лиственную, 14, поселок Вересово. Я, кажется, поймал банду подростков. Да, тех самых, два парня и девчонка. Дальше Даша уже слушать не стала, окинулась на террасу. Атас, бежим, он милицию вызвал. Стас и Петька секунду смотрели на нее вытаращенными глазами, а потом сорвались с места и задали стрекача Уже через несколько мгновений они неслись во весь дух по Лиственной улице, свернули влево и, не сговариваясь, ринулись к небольшому лесочку. Только забравшись в кусты, они остановились и перевели дух. «Жуть! Ну и тип!» – пробормотал Петька. «Очевидно, тут орудует какая-то подростковая банда», – догадался Стас. «А вообще-то, чего мы убежали? Мы же не банда». «Это пока еще не разберутся», – напустилась на него Даша. «А Денис? Что с ним будет?» «Да, дело плохо. Вы понимаете, что нам сейчас ни в коем случае нельзя шнырять по поселку. Милиция наверняка прикатит и будет сегодня охотиться за бандой. Мы должны скорее отсюда смыться», – взволнованно говорил Стас. «А Денис? Как же Денис?» – чуть не плакала Даша. «Погоди, сейчас еще только десять часов. Сто раз все успеется. Главное сейчас – смыться. Значит, так. Во-первых, расходимся в разные стороны». «Вместе нам сейчас нельзя. Встречаемся на станции. Друг другу не подходим, ждем электричку». «А Денис!» – схрипнула Даша. «Ты меня не дослушала!» – рассердился Стас. так садимся в разные вагоны и едем до следующей станции. Все понятно. А оттуда звоним в Москву Виктоше». «Она же сегодня уезжает!» – прошептала Даша. «Она уезжает вечером. Время еще есть». «Зачем тебе Виктоша?» – спросила Даша. «Пусть они с Муськой обследуют кирпичные дома. Их этот дядька не видел. Все, разбегаемся. Даш, ты первая иди». Даша выбежала из кустов и, гордо вскинув голову, пошла по улице. Когда она свернула за угол, навстречу ей попался милицейский газик. Сердце у нее оборвалось, но она продолжала идти все с тем же гордым и независимым видом, не обращая внимания на милицию. Надо сказать, что и милиция на нее внимания не обратила. Минут через пятнадцать, уже сидя на перроне в ожидании электрички, она заметила, как появился Петька, а вскоре и Стас. Когда подошла электричка, они сели в разные вагоны и встретились, лишь сойдя на следующей станции. «Фу», – сказал Петька, – «ну и подлый тип». Заманил, можно сказать, в ловушку и ментов вызвал. Вот и верь после этого людям. Хуже всего то, что теперь наши приметы попадут в милицию. Заметил Стас. Этот мужик наверняка опишет нас во всех подробностях. Так что нам в это Вересово ход закрыт. Особенно сегодня. Наверняка менты там весь день патрулировать будут. Ну все, это лирика, а нам теперь не до нее. Даш, звони Виктоше. «И что? Все говорить открытым текстом?» «Даже не вздумай. Просто скажи, чтобы они с Муськой как можно скорее подвалили сюда. Думаю, через час они приедут». Даша позвонила Виктоше. «Тошка, привет. Где Муська?» «Дома. А что?» «Тошка, дело идет о жизни и смерти». «Дарька, ты что? Ты о чем?» – сполошилась Виктоша. «Вика, сейчас рассказывать некогда. Приезжайте скорее». И Даша объяснила, куда им ехать. «Дарька, что случилось? Скажи, а то я умру». «Тошка, не могу сейчас объяснить. Пожалуйста, приезжайте, а то будет очень плохо». «Кому? Тебе? Всем?» «И мне в первую очередь!» — слипнула Даша. «Хорошо, так и быть. Но мы же вечером уезжаем». «Да вы сто раз успеете», — умоляю, Тошка. «Одна нога здесь, другая там». «Хорошо. Приедут?» — спросил Петька. «А куда они денутся? Приедут, конечно. Может, Муська что-нибудь удумает», — проговорила Даша. «Вот что, давайте-ка уйдем отсюда», — сказал Стас. «Не будем никому глаза мозолить. Вернемся через час». «А куда ж мы денемся?» — спросила Даша. «Тут хоть посидеть можно». «А если милиция уже всех оповестила?» «Нет, смываемся пока. Вон там церковь. Пошли зайдем. Там нас уж точно искать не будут». Однако в церкви велись реставрационные работы и их туда не пустили. — Да, плохо быть преступником, — вздохнул Петька. — Нигде тебе места нет. Особенно обидно, если ты никакого преступления не совершил. — Внимание, мент, — прошептала Даша. — Не оглядывайтесь. — Драпаем. — стоит дурак. Если мы побежим, он за нами погонится, — прошепел Стас, хватая Петьку за рукав. — Мы осматриваем церковь опять блин, архитектура один раз мы уже на ней засыпались проворчал петька ну у лавре чего там он к нам идет даша из подресниц наблюдала за милиционером не похоже было что он ими интересуется ага вот он прошел мимо них приблизился к дверям церкви заглянул туда и крикнул кондратич а кондратич ты тут а тут то тут то не тама донесся голос из церкви И оттуда вышел маленький щуплый человечек, заляпанный известью спецовки. «Тебе чего, Витек?» «Да ничего особенного, просто проведать зашел. Как ты тут-то?» «Выпить хочешь?» деловито спросил Кондратич. «Да ты что? Я ж при исполнении. Просто поговорить маленько захотелось, а то хожу один, как псюка». «А чего насчет тех ребятишек слыхать? Словили их?» «Да ты что! не в жизнь их не словят. Такие ловкачи!» Такие. Уж сколько перетаскали ребят в отделении. Все не те, не те. О неприятностей. Третьего дня двух парнишек споймали. Вроде бы точь-в-точь -точь, те. И девчонка с ними. Но начальник такой радый был. А потом... И что потом? Заинтересовался Кондратич. Не те. Мало сказать не те. Приметы не совпадают. Девчонка у настоящих-то белобрысая. А схватили черненькую. Да еще оказалась она дочкой депутата. Какого депутата? Государственной думы. Папаша приехал, разорялся тут. Нашего Михалыча чуть в оставку не отправили. Жуть одна. Не, я больше ребятишков не ловец. Себе дороже. Да они же людей грабят. Как же не ловец? Слава Богу, я не был прошептала Даша. Петька фыркнул. Давайте потихоньку ретируемся, скомандовал Стас. Пока все не так плохо, как я думал. Оказывается, у них Уже есть приметы тех ребят. Они медленно в развалочку направились опять к станции. «Я есть хочу!» – заявил Петька. С перепугу так брюхо подвело. «Я тоже!» – засмеялась Даша. «Пошли на станцию, в буфете посидим как люди, а не как беглые каторжники!» – поддержал друзей Стас. В станционном буфете они купили пирожков с рисом и с повидлом и большую бутылку ситро. «Вкусно!» — простонала Даша. — Да, ничего, — согласился Стас. — Но все-таки во избежании неприятностей нам лучше в Вересова не соваться. — Почему? — не поняла Даша. — Потому что этот дядька резонно может спросить, почему мы сделали ноги, да еще в таком темпе. И пока разберутся... — Ясно, ты прав, Стасик, — согласилась Даша. — Я вот только все думаю. Ну, найдем мы Дениса, ну, передадим ему клофелин. А вот как он... Сидя в подвале, посыплет его в водку охранникам. Вероятно, они его кормят, когда сами едят. Он же говорил, они его не мучают. Вот и сажают с тобой за стул, а потом снова запирают в подвале. Вслух соображал Петька. Он собирается как-нибудь их отвлечь, а потом сыпануть в водку этот, как его, клофелинчик. Правильно, Петро, рассуждаешь. Ой, скорее бы уж девчонки приехали, вздохнула Даша. «За Денисика своего боишься?» – ехидно спросил Петька. «Ага, боюсь, даже очень», – запальчиво ответила Даша. «Ну-ну», – мрачно проворчал Петька. «Петро, а ты, похоже, заранее не взлюбил этого Дениса», – усмехнулся Стас. «А чего мне его любить, хмыря болотного? Кто он мне? Брат, сват? Электричка идет, может, девчонки уже на ней приедут», – воскликнула Даша. «Вряд ли. Скорее на следующий», – отозвался Петька. Но из вагона, подкатившей вскоре электрички, и в самом деле выскочили взволнованные Муся и Виктоша. «Что случилось? Зачем вы нас вызвали? Дарька, ты в порядке?» «Я-то в порядке, но нам без вас не обойтись. Понимаете, похитили Дениса». «Какого Дениса? Кто такой Денис?» — вскричала Виктоша. «Это парень, с которым мы в Германии воровку поймали. Помнишь? И его похитили?» «Да. А ты откуда знаешь?» Он мне ночью позвонил по сотовому. «У него что, свой сотовый телефон?» Поразилась Виктоша. «Да, у него брат-бизнесмен. Он купил Денису сотовый телефон, чтобы всегда знать, где он находится. Ну вот и...» «Погоди, а почему он тебе позвонил, а не в милицию?» «Боится брату навредить, понимаешь?» «Вроде бы». «Ну и что от нас требуется?» Даша, Стас и Петька наперебой стали объяснять, что требуется от Виктоши и Муси И что случилось с ними? «Так, вас, значит, приняли за подростковую банду». «Хорошие дела», – засмеялась Виктоша. «Вика, давай не будем время терять. Мы же все-таки сегодня уезжаем», – напомнила Муся. «Да, верно. Только вы еще раз подробно объясните, что нам делать», – потребовала Виктоша. «Вот что, я лучше пойду с вами», – вызвалась Даша. «Денис ведь не знает вас». «Ни в коем случае», – отрезал Стас. «Ты туда не пойдешь, ты только все испортишь!» «Это почему?» – взвелась Даша. «Когда это я что-то портила?» «Тут не до сантиментов, сестренка. Вдруг тебя тот мужик случайно приметит?» «И тогда опять все на смарку. А твоему Денису вполне достаточно, если девочки скажут, что они от тебя». «Да, Даша, Стасик прав», – тихо сказала Муся. «Ладно, уговорили», – буркнула Даша. Между тем они перешли на другую сторону железнодорожного пути. Вдали показалась электричка. Вы нас тут ждите. Нет, мы здесь и так уже глаза намазолили. Мы поедем сейчас с вами. Вы сойдете на следующий, а мы через одну. И там будем вас ждать. Распорядился Стас. Ой, правильно, обрадовалась Даша. Пока ехали до следующей станции, ребята начертили девочкам план, где крестиками отметили уже осмотренные дома из красного кирпича. Муся и Виктоша вскоре сошли на перрон, а Даша, Петька и Стас покатили дальше.